Мне делают операцию, и после этого меня два дня рвет. Писарь моего врача говорит, что мои кости никак не хотят срастаться. У одного из нашего отделения они срослись неправильно, и ему переламывают их заново. Это тоже удовольствие маленькое. Среди вновь прибывших есть два молоденьких солдата, страдающих плоскостопием. Во время обхода они попадаются на глаза главному врачу, который обрадованно останавливается возле их коек. «Ха! От этого мы вас избавим!» — говорит он. «Небольшая операция, и у вас будут здоровые ноги. Сестра, запишите их!» Когда он уходит, всезнающий Йозеф предостерегает новичков. «Смотрите, не соглашайтесь на операцию. Это, видите ли, у нашего старика есть такой пунктик по научной части». Он и во сне видит, как бы заполучить себе кого-нибудь для этого дела. Он вам сделает операцию, и после этого стопа у вас и в самом деле будет уже не плоская. Зато она у вас будет искривленная, и вы до конца дней своих будете ковылять с палочкой. «Что же нам теперь делать?» — спрашивает один из них. «Не давать согласия. Вас сюда прислали, чтобы лечить раны». Они для того, чтобы устранять плоскостопие. На фронте-то у вас какие ноги были? А, вот то-то же. Сейчас вы еще можете ходить. А вот побываете у старика под ножом и станете калеками. Ему нужны подопытные кролики. Поэтому для него война — самое распрекрасное время, как и для всех врачей. Загляните-ка в нижнее отделение. Там ползает добрый десяток людей, которых он оперировал. Некоторые сидят здесь годами, с пятнадцатого и даже с четырнадцатого года. Никто из них не стал ходить лучше, чем раньше. Наоборот, почти все хуже, у большинства ноги в гипсе. Каждые полгода он снова тащит их на стол и ломает их кости по-новому, и каждый раз им говорят, что теперь-то успех обеспечен. «Подумайте хорошенько. Без вашего согласия он не имеет права этого делать». «Эх, дружище», — говорит один из них устало, — «лучше ноги, чем башка. Можешь ты сказать наперед, по какому месту тебе достанется, когда тебя снова пошлют туда? Пусть делают со мной, что хотят, мне лишь бы домой попасть. Лучше ковылять да остаться в живых». Его товарищ, молодой парень нашего возраста, не дает согласия. На следующее утро старик велит доставить их вниз. Там он начинает их уговаривать и кричить на них. Так что, в конце концов, они все-таки соглашаются. Что же им остается делать? Ведь они просто серая скотинка, а он — большая шишка. Их приносят в палату под хлороформом и в гипсе.